Глава 42. Латара нашли очень быстро. Шеф, вернувшись с первым делом, спросил, обсудил ли Берк с Латаром план действий на острове. Нет, я его не видел, признался Берк, смотревшись. Сам он успел задремать в мягком кресле в углу. Несмотря на запреты Дориана, он украл кусок жареной птицы, маленький, как ему казалось, но был вынужден признать, что такая еда для него слишком тяжела, по крайней мере, сейчас. Потом он запил боль в животе ядрёной настойкой, упал в кресло и закрыл глаза, мгновенно проваливаясь в сон. Операция, которую он помогал сделать Виту, измотала его полностью, настолько, что он басновально ответил шефу, а потом ещё растерянно моргнул, пытаясь понять, что к чему. "Он что, не вернулся?" хмуро спросил шеф. На это Берг не знал. Пришлось спрашивать у других. Быстро стало ясно, что латару никто не видел, потому вооружившись зарядкой фонариком, которую сородил Виту, они отправились на поиски и нашли латару в тени корабля. Шеф услышал шорох, мгновенно определив направление. Вспышка света спугнула подбирающегося к латару стервятника. Птица приземлилась чуть поодаль, вытянула шею и стала приближаться к телу характерными прыжками. Крылья она выгнула дугой, чтобы улететь как можно быстрее потому от света мгновенно усколезнуло, взмыв в небо. «Стервятники, они на то и стервятники, чтобы с живыми не связываться», говорил когда-то шефу Дональд. Он еще мальчишкой затащил Олли на скалы в жаркий день, чтобы показать, как в лучах заката к убитому ястребу будут подбираться стервятники. Первый в метрах трехстах приземлился и стал осторожно приближаться, внимательно наблюдая за будущей жертвой. «Застонать или пошевелиться хватит, чтобы они улетели, а вот просто дыхания не хватит», — рассказывал ему Дональд. «Помни об этом, если решишь потерять сознание в пустыне». «Так как я это могу решить? Оно разве не само?» — спросил Олли в свои пятнадцать, еще стараясь сбросить себе ответственность за все. Оно как-то само пауков убивало. Цель попадала, все само, а он хотел быть ни при чем, но с Дональдом это не прокатывало. Хочешь жить, умей хоть даже сесть в подходящий момент, ответил на это Дональд, выписав ему очередную затрещину. На тот момент Оли уже знал, что это ласковые подзатыльники, и ощущения от них более не считал. Если в голове не звенело, значит, на него всерьёз не злились. Можно было потерпеть ушибленную макушку и наблюдать дальше. Стервятники же окружали жертву. Следующий, подлетевший к телу, словно строил из себя большого смельчака, приближался чуть ближе остальных. Когда же кольцо из птиц почти сомкнулось, еще один стервятник рухнул с чернеющего неба прямо на плечи мертвого мужчины. Остальные тут же бросились за ним следом, впиваясь в тело когтями и клювами. Олли не отводил уже взгляд, не морщился и даже не сглатывал ком неприязни, когда видел оторванные куски человеческого мяса. Когда одна из птиц ухитрилась оторвать ухо, он едва заметно усмехнулся, ещё и со злорадством, даже не понимая, как сильно изменился за короткое время. Улыбка сползла только когда в стороне раздалась автоматная очередь, и фары осветили стервятников. Те мгновенно дёрнулись и стали разлетаться, громко хлопая крыльями цвета морского песка. Не повезло ему. Сказал он, понимая, что это волки прибыли за телом. «Бывает», — равнодушно пожал плечами Дональд и толкнул его в плечо. «Идем, тут больше не на что смотреть. А тебе еще ведра мыть». «Да почему мне опять?» — возмутился Оля шепотом. «Потому что на охоту самостоятельно ходить не способен, и жрать не приготовишь. Что с тебя еще взять?» — смеялся Дональд. Олли фыркал и выпрашивал у него сигареты, не возмущаясь по поводу ведер. Новичкам всегда доставалась грязная работа. Это нормально. С ведром и без обучения справиться можно, а вот по делу, выйти из лагеря, он тогда бы до ночку не решился бы. Опыта, знаний, силы, да всего ему не хватало. Зато теперь одного шороха было достаточно, чтобы уловить стервятника, понять, куда он движется, и даже тут же найти жертву, к счастью, живую. Да ищи его в здании, там будем разбираться, велел он, решив не звать Дориана сюда. Отрывать того от Виту просто не хотелось, потому лотара перенесли туда же, быстро притащив ещё одну кровать, окончательно превращая её в лазарет. "Ну это что такое?" спросил Дориан, видя, как затаскивают сначала кровать, а затем укладывают на неё второго пациента. "Сюрприз на Новый год", огрызнулся на это шеф. "Нашли вот в таком состоянии, если ты его не очухаешь, Ничего я не узнаем. Дориан только вздохнул. Присмотри за Виту пока, попросил он Берга и стал осматривать Латара. Правда, тот от первого прикосновения поморщился и очнулся, снова закашлявшись. Но у него была разбита голова, садина на скуле и ободранные руки внимательному взгляду рассказали о его борьбе. Синие борозды на шее тоже были красноречивы. Говорить он почти не мог, хрипел с большим трудом. Потому ему притащили информационную сенсорную панель, велев писать ответы на вопросы. "Простите, парнину, я точно не смогу сесть за штурвал", первым делом написал он. "Шеф, тут же сплюнул он на пол злясь. Ему хотелось треснуть лотара по его дурной голове и напомнить, что есть ещё много других важных вещей, но он сдержался, помня главное правило: Бить по голове стукнутых поэтой самой в голове крайне вредно для головы. Ты лучше скажи, кто на тебя напал. Что? Это было что? Скорее всего, паукообразное. Я не видел. С трудом написал пальцем лотар, останавливаясь после каждого слова, чтобы несколько раз моргнуть и снова сфокусироваться. Так, ну, швы ему явно не нужны, заключил Дориан. Рана там есть, небольшая, но её закрыла уже коркой. Я бы её не трогал. Судя по всему, он вырубился не от неё, а от того, что его чуть не задушили. Ну да, прекрасная перспектива, согласился шеф. Притащите сюда того паука, надо взглянуть, он ли напал на латару. Его там уже Мартин начал разбирать, робко сообщил глист, стоя в дверях. Тогда ногу хоть одну припри. Глист так и сделал, принес одной из сломанных ног. «Похоже», — заключил Дориан, сравнивая трофей со следами на шее. Лотар написал то же самое, потрогав трофейную конечность. «Она к нам прилетела, а там ее кирк лопатой приложил», — сообщил шеф. «Если Мартин в ней что-то найдет, утром узнаем, а сейчас отдохни. Мы все на вылет не способны». Шеф хотел уйти, но Лотар поймал его за карман штанов, ни до чего другого, просто не дотянулся. Мгновение они молча смотрели друг на друга. Шеф сначала вопросительно, потом даже нетерпеливо. Налатар же немного растеряна, а потом, отпустив штанину, написал: "Пилотировать придётся тебе. И ещё есть Берг", напомнил шеф. "Я не работал с подобными кораблями", признался Берг, наблюдавший за всем происходящим. "А я как будто работал", хмыкнул шеф. "Вы в своём уме вообще? Это как на симуляторе", написал Латар. Оливер, ты можешь. Я это знаю, и ты знаешь. Ты этого хочешь, зачем-то сказал Берк и вышел, заставляя Дориана растерянно смотреть в стену. Он тоже хотел бы уйти и оставить этих двоих разбираться в одиночестве, но бросить Виту без присмотра он просто не мог. Тот дышал тяжело и неровно, периодически пытаясь кашлять или хрипеть. Это непонятное действие заставляло оставленную в его груди трубку дёргаться. Оно было подшито к коже как раз между восьмым и девятым ребром. Её конец скрывался в тёмной полупрозрачной банке, которую с большим трудом смогли сделать герметичной, а теперь можно было наблюдать, как с трубки периодически капают капли в тонкую кровавую лужу. Обычно эта капля срывалась от попытки откашляться или того хуже повернуться на бок. Поэтому Дориан всё время придерживал виту, ещё и трубку прижимая к его боку, чтобы не вырвал раньше времени. Он ждал, когда тот сможет очнуться, чтобы заставить его пить. Вода Виту была нужнее всего. Литр воды, потом обезболивающее и снотворное. После пробуждения ещё литр, а потом можно и ещё немного поспать. Расписывал его лечение Дориан, отложив таблетки, которые не позволят ему поспать более 2 часов. Главное было, чтобы он очнулся. Об этом Дориан думал даже когда наблюдал за разборками шефа и Латара, совсем не понимая, какая собака между ними успела пробежать. Я помогу, писал Латар на своём планшете. Завтра подумаем об этом завтра, устало сказал шеф. Дориан выруби его, чтобы поспал нормально. С остальным ты ведь ничего не сможешь сделать. Ну разве что мазью от синяков её помазать. Только у неё срок годности вышел 2 сотни лет назад. Боюсь она термоядерная. Термоядерных мазей не бывает, как энергетик говорю, внезапно прошептал Виту, не открывая глаз. От такого заявления все сразу затихли, глядя на Виту. Тот дёрнул уголком пересохших губ очень осторожно пошевелил ими, стараясь не дёргать разорванную щеку и приоткрыл один глаз. Ты как? спросил Дориан, как врач, плохо представляя, как себя может чувствовать пациент, перенёсший в подобных условиях операцию. Паршиво, признался Виту и тут же закрыл глаза. У него болело в груди, причём как-то во всей и сразу, так что было совершенно непонятно, откуда и куда растекается это ощущение. Колололо где-то под лопаткой, щёку жгло, раненное бедро саднило. Ещё и в носу что-то щекотало. Очень хотелось пить. Но при этом во рту и в глотке все походило на наждачку, потому даже от мысли о воде было дурно. Ну или просто было дурно. А в голове, в порядке какого-то бреда, появлялась мысль о желеобразном плазменном элементе, который надо запихнуть обратно в тюбик. «Наверное, у тебя жар и ты бредишь», – поставил он себе диагноз, даже без Дориана. А тот безжалостно приподнял ему голову, подсунул еще одну подушку, заставляя стонать от боли в груди и правом боку. Б. тот же велел он подсунув ему кружку. Где я не могу тебе тут в вену ничего влить, и так через зонд тебе влил всё, что мог. Виту поморщился благоразумно, кривя левую половину лица, но спорить не стал. Даже кружку отбирать не пытался, придержал её одной рукой и сделал несколько глотков. Не догадывайся, какую пытку готовил ему врач. От каждого глотка боль усиливалась. Шок снова раздувал, ещё и под лопаткой будто ножом ковырялись. Потерпи, просил Дориан. Выпьешь всё и сразу спать. Нвит на него смотрел недовольно, но даже в мыслях не возмущался. Сил у него на это не хватало. Зато пока Дориан отвлекался на него, Латар спокойно писал шефу: "Забудь всё, что я успел тебе наговорить. Ты прав. Это было давно". Тот внимательно смотрел на надпись. Потом Лотару в глаза и кивал, почему-то веря в такую перемену. Но всё остальное завтра, говорил он, заканчивая разговор. Спи. Мне тоже надо поспать, особенно если за штурвал действительно придётся сесть именно мне. Лотар устало улыбнулся и кивнул. Его внезапно охватило странное чувство правильности всего происходящего. Оно было мерзко, гадко, на грани безумия, но почему-то правильно даже тот факт, что сесть за штурвал он не сможет, с двоящейся этой картинкой в голове, был как никогда уместным. Он лишь помощник, а лететь туда должен не он, не он должен быть командиром в предстоящей последней битве, а шеф, собравший вокруг себя настоящее братство демонов.